Крики боли ксеносов и восторженные крики толпы заставили Вельфа сжать рукоять двуручного меча. Семья Гести не вышла из переулка, они не смогли броситься в погоню за Беллом из-за появления ксеносов, но, кроме прочего, они были восхищены боевыми навыками и сложной работой семьи Локи в бою. Молодой кузнец не сводил взгляда со израненных ксеносов, лежавших на земле в собственной крови. Вельф не мог больше этого выносить и решил выйти из своего укрытия. «Вы не должны, господин Вельф!» Лили встала на его пути, схватив его за пояс. Пусть Лили! Если так пойдёт и дальше, все они...» «Мы не можем! Мы не знаем, как разрешится случай с господином Беллом, но если кто-то из нас будет их защищать, семья Генстии...» Лили тоже боролась со своим страхом. Страх того, что случится, если их объявят незаконной семьёй. Страх перед силой сильнейших авантюристов. Эти страхи были куда сильнее страха перед любым монстром. Вельф прикусил губу, ощутив, как дрожит Лили, предупреждавший его о последствиях. «Всё хорошо. Иди, Вельф!» «Богиня Гистия!» «Скажи, что богиня сказала тебе помочь монстрам. Последователи не могут идти против желаний своих богов, не так ли? Божества всегда жаждут развлечений. Если сказать, что это их прихоть, люди на тебя не накинутся». Лили не могла проигнорировать слова богини и желание помочь собрать им Виены. Отпустив жакет Вельфа, Она опустила руку в мешочек с предметами, также решительно настроенная помочь. «Я попытаюсь замедлить авантюристов своим заклинанием. Попробуйте добраться до ксеносов Микотосан, сан «Харухима-сама! Наложите на меня поднятие уровня!» «Я сомневаюсь, что мои способности позволят мне задержать авантюристов надолго!» Микото встал рядом с Вельфом, обнажив катану. Харухима уверенно кивнула. «Разумеется!» Все покрылись потом от возросшего напряжения. Микута и Харухима собирались спрятаться получше, чтобы никто не увидел эффекта заклинания Ренарта, когда воздух сотряс громоподобный рёв. Айс, Финн, Риверия, Тионы, Бета и Гаррет замерли тут же повернулись в направлении, с которого исходил этот звук. Велив Микута и остальные члены семьи Гести застыли, смотря на содрогающийся кусочек неба. «Что это было?» Восторжная толпа неожиданно замолчала. Бойцы семьи Локи застыли, но даже далёкие от сражения люди вроде Харухима осознавали, что инстинкты подсказывают им бежать как можно дальше. Гестия, богиня, была ошеломлена. Тяжёлую устрашающую топот сотряс землю, сообщая о появлении нового монстра. Его не нужно было видеть, чтобы понять, что это шаги. Они приближались неуклонно, неумолимо, к стене, которую его Ивар проломил при своём появлении. Все глаза уставились на дыру в стене, Пыль до сих пор не опустилась. Множество монстров лежало на земле лицом вниз. Все звуки, кроме топота, исчезли. Мгновение спустя в пыли появилась тень, под ногами которой рассыпались обломки стены. «Что за...» – прошептал один из авантюристов. Кожа монстра была такой чёрной, что он казался порождением самого тёмного из уголков подземелья. Он был выше двух метров ростом, а его мышцы были подобны булыжникам. Он был одет в броню авантюриста. Практически неразрушимая броня, наплечники, боевые рукавицы, пластины на поясе и по ноже. Полный набор латной брони не мог покрыть все тело монстра и на огромном теле казался легким доспехом. В одной руке монстр держал огромный лабрис, а на плече у него покоилась гигантская секира. Клинки обоих топоров были красными от крови его жертв. Рога на голове монстра были красными, на ум приходило всего два слова «бешеный бэк. Описание подобного создания отсутствовало в описаниях гильдии, и оно не было знакомо даже семье Локи, перед ними оказался неизвестный монстр. Даже извечно спокойный Финн отпрянул, ощущая беспокойство. Его большой палец трясся, отправляя дрожь дальше по руке. Монстр повернулся, посмотрев разлом в стене. Когда он увидел авантюристов и лежащих на земле монстров, он взревел. «Мощный рёв нарушил царящее затишье». Жители улицы Дедала один за другим падали на землю, их глаза закатились от поднявшего бурю рева. Ха! Помашница! Харухима! крикнула Гестия. Бледные Лили и Харухима были не намного сильнее обычных горожан, но и они оказались на земле. Вельф Микота и большая часть авантюристов семьи Локи отпрянули, отчаянно пытаясь остаться на ногах. Рев был гораздо сильнее обычного, он пробуждал в живых существах первобытный страх. Те, кто не смог ему сопротивляться, мгновенно оказались парализованы, а монстра сковал его жертв. Вельф и Микута оказались на коленях, оба смотрели на свои дрожащие ладони, даже больше уровень не спас их от эффекта рёва. Многие авантюристы семьи Локи бросились в рассыпную, побросав оружие на землю. Когда на поле боя остались только достойные, монстр бросился вперёд. Первой целью огромной чёрной тени стала Тиона. Тиона следила за приближением похожего на окрашенный в цвета ночи шторм монстра. Вскинув кукри, она приготовилась к атаке. «Уходи оттуда, Тиона! В воздухе раздался свист, вторящий отчаянному крику Финна, и Лабрис опустился в метре перед Теоне. Амазонка получила удар взрывной волной и оказалась в воздухе, изумление читалось в её взгляде. Её ноги оторвались от земли, лишив её шанса уклониться от обломков камней и пыли, Монстр вытянулся, направив в неё левую ладонь. Скрестив кукре Теоне в последний момент защитилась, но её оружие почти не смягчило удар. Не выдержав, ножи разлетелись на обломки. Удар пробил защиту и ударил Теоне слева. Она повторила судьбу Аиши, отправившись в полёт и врезавшись в стену ближайшего дома. «Теоне!» Всё случилось в одно мгновение. Однако этого зрелище было более чем достаточно, чтобы лишить авантюристов воли и ощущения времени. Монстр выпрямился и взревел до того, как раздался крик тионы, Сотрясая землю топотом, монстр сжал левый кулак и сделал широкий взмах, породивший ураган. Стоящие над ксеносами авантюристы оказались отброшены мощным ветром, подобно тионе. Сломав кости и кашляя кровью, авантюристы сталкивались со своими союзниками, которым не повезло оказаться на пути, и кричали во весь голос. Один разрушительный удар привёл к тому, что семья Локи потеряла около половины своих людей на поле боя. «Ты за это ответишь!» Оно свалилось свалили с дороги!» Теона бросилась на монстра, подняв для удара двухклинковый меч, Беты, сдав рык, бросился за ней. Авантюристы первого ранга столкнулись с быком, пока раненые те, кого ревзбил с ног, отступали в безопасное место. Удара двухклинкового меча оказалось недостаточно, чтобы пересилить Лабрис. Глаза Теоны округлились, когда она ощутила на себе последствия тяжёлого удара, но это открыло для Беты возможность ударить по ногам монстра. «Монстр потерял равновесие. Двое авантюристов шестого уровня, действуя вместе, сдерживали монстра. «Эльфи, отнесите потерявших сознание в безопасное место! Сейчас же!» «Есть!» Финн обратился к бледной заклинательнице в задних рядах авантюристов. Женщина отдала несколько распоряжений и присоединилась к эвакуирующим других авантюристам. Фин, нужно ли оказывать магическую поддержку?» «Нет, это привлечет внимание монстра к зевакам, которые нас окружают». «Твой барьер хорош, но прямого удара он не выдержит». Риверия посмотрела на Финна с улицы, на которой стояла, поддерживая защитное заклинание, а потом перевела взгляд на сражавшихся авантюристов и нахмурилась. «Чёрный Минотавр?» «Мне так не кажется. Скорее подраса чёрных носорогов, как по мне». Айс не сводила взгляда с спеснующегося монстра, почти не обращавшего внимания на атаки Теона и Бета. Финн заметил волнение девушки и её желание присоединиться к бою, предположив, что встреченное имя создание может быть аномалией с нижних этажей. Как и все вооружённые монстры, этот был улучшенной версией какой-то из-под раз. Павшие ксеносы поднимали взгляды, чтобы посмотреть на чёрную тень, раненый Элида прошептал имя последнего из своих товарищей. «Астериос!» Гадета среди кучи обломков. Тиона поднялась из обломков и, сплюнув кровавую слюну, движением руки скинула с лица пряди волос. «Проклятый позёр!» Её глаза пылали. «Думаешь, ты так уж хорош, ублюдок рогатый?» Проигнорировав сломанные рёбра, Амазонка взорвалась от злости. Тиона и остальные не успели вовремя отреагировать на этот злобный крик, даже не узнав голос Тионы, бросившейся в битву голыми руками. Игнорируя сложенные атаки Тионы и Бета, Амазонка бросилась на быка, занеся для удара левую руку, будто бросив монстру вызов. Монстр встретил её атаку своей, выбросив ей навстречу свой левый кулак. Удар Тионы пришёлся прямо в сжатый кулак её врага. От душераздирающего звука, созданного столкновением, всем присутствующим захотелось закрыть уши. Удар отбросил руку монстра и переломал все кости в руке Тионы. Она сжала переломанный окровавленный кулак и снова нанесла удар. Впервые получив удар прямиком в грудь, чёрный минотавр сделал шаг назад. «Я из тебя отбивную сделаю!» Тиона не прекратила. Она была поглощена пылающей яростью, обращённой в силу, и начала наносить по огромному телу монстра удар за ударом. Голень, локоть, колено, кулак, длинные чёрные волосы амазонки извивались, будто змея, и яростный танец покрывал тело монстра ударами с головы до пят. Чёрный бэк не дрогнул, он принимал каждый удар и отвечал на него своим. «Ты что делаешь, Тиона? Заткни свою пасть!» Тиона обратилась к сестре, несмотря на то, что та сама её откинула, но в ответ услышала лишь яростный крик. Бетта и Теона устало посмотрели на впавшую в ярость Амазонку. «Бесполезно. Она в бешенстве». Суть характера Тионы раскрылась, она сражается куда яростнее своей младшей сестры. Сколько бы кожи она не срывала о шкуру огромного монстра, как сильно не трещали бы её кости, атаки Амазонки становились только сильнее и быстрее. Уклоняясь от контрударов, она искала возможность для продолжения атаки. Волосы Амазонки извивались, будто морской змей, в честь которого она получила свой титул. Обогнув одну из огромных рук монстра, Теона изо всех сил ударила его ногой прямо в морду. Даже для монстров глубинных этажей подобный удар был сокрушительным. Амазонка бросила на монстра взгляд, и её глаза округлились от удивления. Чёрный Минотавр устоял прямо даже после того, как её нога погрузилась в его челюсть. Ботян проклят! Амазонка не знала, что делать дальше. Авантюристам никогда не достичь такой стойкости, такой прочности тела, сколько бы они ни тренировались. Челюсть монстра оказалась не только достаточно прочной, чтобы сломать Тиона ногу при ударе, но он также остался неподвижно стоять на месте. Чёрный Бэк схватил Тиона за ногу, до сих пор приставленную к его лицу, и отшвырнул её от себя. Теона откинула меч с двумя лезвиями и перехватила сестру, прежде чем та врезалась в стену. Впрочем, стена здания всё равно обрушилась от удара. «Да что в тебя вселилось? Не суй свой нос, в мои дела! Я говорила тебе заткнуться, разве нет?» Амазонки вышли из пролома в стене вместе, начав громко припираться. Тем временем Бетта начал сражаться с монстром один на один. Вервульф осыпал монстра градом пинков, не слабее, чем Тионы. Минотавр завывал и парировал удары Лабрисом. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Бойцы то защищались, то нападали, пока Тионы и Тионы не присоединились к битве снова» дойдя до личных оскорблений друг друга. Двухклинковые мечи Лабри сталкивались, металлические ботинки перенаправляли атаки, а поток ударов кулаками покрывал броню монстра. Ни авантюристы, ни монстр не сдавали позиций, остальные члены семьи Локи поражённо следили за боем. Он улыбается. На морде монстра царила звериная ухмылка, огромные белые зубы виднелись в разрезах губ. Несомненно, яростный монстр наслаждался этой схваткой, Он запрокинул голову и сдал могучий рёв. «Мне кажется, или это прямо как?» Кожу Тионы покрыли мурашки, она занесла двухклинковый меч для очередного удара. «Это чувство! Оно мне знакомо!» Раздражённо прищёлкнув языком, недовольная неэффективностью своих атак, Теона уклонилась от Лабриса. «Это зверюга! Он почти!» Бета ощущал, будто сражается против небольшого босса этажа. Серебристые ботинки мелькали так, что их было сложно различить. Нечеловеческая сила. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло в голове авантюристов. Все они вспомнили об одном и том же человеке.